Артиллерия заняла свое место в обширном арсенале китайских военных. Год за годом они продолжали совершенствовать ее. Однако пока ни о какой революции в военном деле говорить не приходилось. Это было просто еще одно военное приспособление. Еще один способ применения огненного зелья. Однако этому изобретению предстояло отправиться в края, где оно произведет гораздо более основательный эффект. не просто будет орудием войны, но перевернет самое устройство общества и кардинально изменит ход истории.